Глава 9. Наследство. Уна одолела черного змея, громадного монстра, эволюционировавшего из обычного зейгуса, которого я не смог победить в честном бою. Страшно подумать, насколько же сильный стала отблеск рюгуса, расправилась с таким противником. Распоров тело уже мёртвой рептилии, девушка отыскала Археуса и крупный осколок единства. Я видел, как безумный бог, сотни лет пребывавший в забвении внутри змея, мгновенно бросился в бой, справедливо увидев в Вуне опасность. Однако моя бывшая подруга прямым ударом ноги отбросила Археуса назад а через миг поравнялась с ним, трижды ударила кулаком в голову, и когда противник поплыл, забила ему ноздри лиловым песком. Я только что бился с Археусом, и хочется верить, что если бы бывший бог праведности был в норме, так легко бы Уна его не победила. все таки многовековое забвение сделало свое дело. Грубо говоря, Археус толком проснуться не успел, как получил по морде от тот блескарюгуса. Ну а дальше осколки памяти Археуса показали мне Рюгу, Сабона, всё ту же Уну, которые втроем сверху вниз глядели на валяющегося у их ног бога. Дело происходило на крыше Зортарна, и я даже через чужие воспоминания мог ощутить мощный энергетический фон башни. Наваждение испарилось. Возможность видеть реальный мир своими глазами вернулась ко мне, но вместе с ней пришло и горькое сожаление. Если бы я сумела долеть черного Змея раньше, тогда бы Археусу не пришлось сражаться на стороне его злейшего врага, не пришлось страдать сейчас ни ему, ни мне. Но что более важно, осколок единства был бы у нас, а не у Рюгуса. Хотя стоп, тут я погорячился. Если бы я одолел змея и получил осколок тогда, то использовал бы последний осколок вместе с остальными осколками, когда восстанавливал Зортарн. Иными словами, сейчас бы на вершине мира находилось бы целое единство, а не его часть. Что странно, я прекрасно чувствую энергетический фон самой значимой башни Зуртейна, и он по своей природе точно такой же, как в тот день, когда я восстановил Зуртарн. А это означает лишь одно: хоть от Рюгуса и получила последний кусок единства, почему-то его все еще не присоединили к остальным? Да бей меня! Еле слышный хрип прервал мои неуместные в данный момент размышления. Я все так же сдавливал голову арахелуса, правда, он только что разжал челюсти и больше не пытался меня сожрать. Я помогу тебе, приглушив агроицкий голосок, произнес я. Поможешь, если добьешь! Я, я не могу сопротивляться дольше. Добей меня, странный волхв. Друг, древних!» Нет, я спасу тебя. Глупец! <связывая> Археус заревел громче прежнего и внезапно вонзил пальцы в свою грудную клетку. Я держал его на весу за голову и прекрасно видел это, однако ничего не предпринял. Я был шокирован. Пусть недолго, пусть всего пару мгновений, но их вполне хватило безумному богу, чтобы вырвать свое зеленоватое сердце и сожрать его в два такта. Мощный энергетический импульс разошелся в разные стороны, будто круги на воде. Он ударил мне в грудь, по рукам, пришлось отпустить голову безумного бога, иначе я мог бы остаться инвалидом. Поток энергии отбросил меня метров на десять, Я сильно приложился спиной о ствол поваленного дерева, но боли не было. Успел укрепить свое тело энергией, при этом грудь, по которой попал импульс Археуса, пульсировала обжигающей болью. Проклятье, как же так вышло? Чертова милосердия! Будь я жестче, прикончил бы безумного бога по его просьбе. Но нет же. Вспомнил про то, что старик смог помочь Бергейну и захотел повторить то же самое. А убить было проще. черт возьми, был же момент. А теперь придется тратить еще больше сил. И что страшнее времени. Ведь далеко не факт, что Тиари позволит спокойно ждать моего возвращения у самой крыши Зуртарна. Грустно, что иногда, поступая правильно, ты делаешь хуже себе и своим близким. Грустно, что дела по совести далеко не в процентах случаев означают лучшие последствия. Глупая мысль, но такая правильная и такая грустная. Черт возьми, я давно уже понял, что ради правого дела порой приходится марать руки в крови, но все же просто так убить кого-то вроде Археуса? Да, такое для меня сложно принять, особенно когда противник в этот момент не сопротивляется и сам просит его прикончить. Все эти мысли пронеслись в моей голове невероятно быстро. Со стороны, пожалуй, не было заметно, что что-то могло отвлекать меня во время боя. Ведь едва я ударился спиной о ствол поваленного дерева, я тут же вскочил на ноги, готовый дать отпор противнику. Безумный бог влетел обеими ступнями мне в грудь, от сильного удара я попятился, закашлялся, понял, что сбилось дыхание. Но ну, Археус приземлился на землю и молниеносно ушел вниз. Я даже сперва не понял, куда подевался мой противник, однако через мгновенье могучий удар ногой по обеим моим щиколоткам повалил меня на землю. Я рухнул на спину. Вроде бы успел сгруппироваться и был готов сразу же перекатиться влево, но безумный бог оказался гораздо проворнее зарычал я, когда Археус со всего маха врезался локтем в мое солнечное сплетение. Может быть, со стороны наша битва и выглядела как поединок бойцов рукопашников, на деле же все было гораздо опаснее. Кроме того, что чисто физические атаки Археуса могли бы убить или покалечить многих, с каждым ударом безумный бог не забывал впрыскивать в мое тело свою энергию, то есть его атаки были, скажем так, двухуровневые если мускулистое тело агроида, усиленное моей энергией, относительно справлялось с первым уровнем, второй чувствовался гораздо сильнее. Хотя такого рода рассуждения все же неправильны, разумеется, повреждения я получал именно из-за того, что атаки были сбалансированы. Простые энергетические импульсы, не сопровождаемые мощными физическими ударами, так бы меня не тревожили. Да, сожрав свое сердце мой противник стал гораздо сильнее, и все же это вовсе не значит, что он сможет меня победить. Да, больно, но я не сдаюсь, терплю и поглощаю энергию из окружающего меня мира, а кроме того, отчасти мне удается переработать и ту энергию, которая атакует меня Археус. После удара в солнечное сплетение сразу подняться у меня не получилось, чем тут же и воспользовался безумный бог Он устроил какой-то дикий танец на моей груди и животе, ударил локтями, тут же мощно вмазал головой, подпрыгнул, перевернулся в воздухе и приложил обеими пятками. "Сволочь!" вспылил я и так и умудрился его поймать. Схватив громадной агроицкой лапой лодыжку противника, я тут же дернул руку в сторону и ударил головой археуса по земле справа от себя. Мгновенно вскочил на ноги и принялся хаотично лупить им будто хлыстом из стороны в сторону. Разумеется, его голова не лопнула от такого обращения. Хотя будь на месте бога обычный человек не самого высокого уровня уверен, его череп не выдержал бы. Но Археусу хоть бы хны, излучает каждой порой свою безумную гротескную энергию, намешанную из кучи разных энергий, тем и защищается. Однако не его черепушка была моей целью. Я решил начать с малого, с ноги, за которую держал своего противника. Я не просто крепко сжимал лодыжку Археуса, я без устали давил и давил с каждым мгновением, наращивая объемы собственной энергии в пальцах. Из-за того, что я мотал противником из стороны в сторону и лупил им по земле, он не мог сконцентрироваться на защите конкретного участка своего тела, чем я воспользовался. Завопил безумный бог, когда его правая нога ниже колена наконец столопнула под моим давлением. Продолжая двигаться по инерции, Архиос кубарем покатился от меня, пока не врезался в одно из поломанных деревьев. Я прыгнул следом, когда одноногий бог еще находился в полете, так что едва он приземлился, я уже был рядом. Замахнувшись из-за головы сцепленными в замок руками, я будто молотом ударил его в грудь, туда, где кровоточила зеленой вязкой жижей омерзительная рана выдавил Археус, от удара его глаза натурально полезли из орбит, но быстро вернулись на место. у у После каждого моего удара одноногий бог издавал отрывистые звуки. Что было силы, я колошматил противника громадными кулаками, не думая останавливаться. По инерции Археуса шавырял из стороны в сторону, он постановал, дергался, пока в один момент не закатил глаза и не притих. Еще несколько мгновений я продолжил избивать его безвольную тушу, ощущая себя поваром, отбивающим кусок мяса, затем прекратил, хоть и чувствовал, что в моем противнике все еще теплится жизнь. Мне сложно вот так вот сходу взять и убить Археуса. Пусть я и зол на себя за то, что не прикончил его раньше, зол на него за то, что трачу здесь время и энергию. Я не профессиональный убийца, обрывающий жизнь цели без каких-либо сожалений. Мне банально нужно собраться с силами, прежде всего моральными, чтобы поставить точку. Именно поэтому я перестал его бить, и тяжело дыша, занес правый кулак над головой безумного бога, концентрировал энергию, собирал в кулак свою волю. Именно поэтому у него появилась возможность с огромным трудом разлепить глаза и посмотреть на меня. Я же просил, прохрипел он. Добить меня. Ты не послушал и к... <смех> ты потратил силы перед решающим боем. Верно, отозвался я. Хоть сейчас добей меня, пока я это Я я понимал, о чем говорит мой недавний противник. Бывший бог праведности поборов безумия хочет умереть именно как Археус, а не как безумный бог. Оставь я его сейчас, он все равно умрет, ибо лишился сердца. Скорее всего, даже корпус не поднимет, но вряд ли он долго сможет оставаться самим собой. Оставь я его сейчас и безумие вновь овладеет телом Археуса. Хорошо, спокойно ответил я. Покойся с миром, один из четырех богов праведности. Ты многое сделал ради этого мира, и мир не забудет тебя. Добавил я, про себя подумав, что правильнее было бы сказать: многое пытался сделать. но такие уточнения сейчас совсем ни к чему. «Благо... дарю!» Он натужно улыбнулся, закрывая глаза. А в следующий миг я одним могучим ударом размозжил череп Археуса. Резко развернулся, сжав зубы, был уже готов рвануть вверх, догонять Тяру, однако почувствовал, что энергия за моей спиной ведет себя странно. Обычно, когда обрываешь чью-то жизнь, энергия выходит из тела равномерно, она возвращается в мир, в воздух, в землю. Сейчас позади меня с одной стороны происходило как раз именно это, с другой же часть энергии определенно была сконцентрирована. Подобное совершенно не характерно для таких случаев. От этой энергии я не почувствовал никакой враждебности и медленно повернул голову. Увидел поднимающийся от обезглавленного тела жёлтый энергетический сгусток, эдакий светлячок сантиметров десять в диаметре. Остановившись на уровне моей груди, светлячок продолжил медленно мерцать. Я протянул к нему руку, он подался навстречу. Прислушавшись к своим ощущениям, я окончательно убедился, что сконцентрированная передо мной энергия чиста, в ней нет ни капли тления или желелового песка. Вот оно что, пробормотал я себе под нос. Благодарю Археус, бывший волхв древних и бог праведности. Плавно подгоняя светлячка ладонью, я сопроводил его до своей груди и позволил проникнуть внутрь как раз в области сердца. Нет, энергетический сгусток не был душой побежденного мною противника, просто каким-то невероятным усилием воли Археус умудрился отделить часть своей энергии, очистить ее и сконцентрировать. Если бы я не поторопился, светлячок бы просто напросто рассеялся, как остальная энергия умершего бога. Я не восстановил полностью потраченных в бою сил, однако поглотив дар безумного бога, я почувствовал себя лучше. Несмотря на то, что бывшему богу праведности было очень сложно отделить свою личность от безумия, чтобы прекратить наш бой и умереть археусом, параллельно он смог еще и собрать для меня немного энергии. Он до последнего желал спасти Зортейн, даже когда сам оказался на стороне тех, кто уничтожает мир. Он до последнего боролся, желая сделать хоть что-то и немного больше, чтобы достигнуть своей цели. Чтобы исправить ошибки прошлого и подарить другим жителям мира будущее, я не буду оценивать результат. Для меня достаточно его стараний. Обещаю, Археус, проговорил я, оторвавшись от земли и взмывая вверх, коснулся обеими руками и ногами стен Зуртарна и вновь с силой оттолкнулся, устремившись выше. Мир будет спасен. а после мир узнает истинную историю. Вы не будете забыты. Сжав зубы, я на четырех конечностях несся по отвесной стене самой высокой башни мира, отталкивался, используя энергию и с помощью энергии же вновь втянулся к стене, чтобы затем снова оттолкнуться. Маневр сложный и энергозатратный, однако мне было плевать, ведь я как можно скорее желал покончить с Рюгусом и его прихвостнем, чтобы поставить точку в многовековой войне чтобы битвы, через которые прошел я, мои близкие товарищи, не оказались напрасными, чтобы искупить прошлые страдания людей, агроидов, прочих разумных и неразумных созданий и даже богов. Археус, стремительно поднимаясь вверх, думал я: ты правильно выбрал того, кому по наследству передать свою волю.